Анна Павловна с трудом уместилась на маленьком стуле, стоящем неподалеку, и, уподобляясь большому забору на подпорке, глупыми глазами смотрела на мужа. Противоположность во всем со своим мужем, она и взглядом отличалась от него тем, что была, по русскому выражению, лупоглаза. Те же глаза передала она и старшему сыну Илье. «Да, сударыня», — ехитно выговорил Мрацкий, — «начинается». «Что же такое-с?» «А то, что всякому понятно, кроме тебя, дуры!» «Это, Сергей Сергеевич, конечно!» «А вы скажите?» «Начинается, сударыня моя, давно мною ожидаемая война, вроде вот той, что прозывают семилетний с немцами. Вот и у нас в Крутоярске начинается война, и долго ли продолжится неведомо. Может, четыре года, может и больше». Может, до совершеннолетия Нилочки и вступления во все ее права. А может, война возгорится и в несколько месяцев окончится. А кто победит, неизвестно. Надо надеяться, что Сергей Сергеевич Мрацкий. А потому, думаю, он победит, что от пушки и до перочинного ножа включительно, всякое при нем оружие будет. Во всеоружии воевать будет, как сказывается». Все это Мрацкий проговорил, глядя в окно, где бушевало ненастье, мелкий дождь, ветер и холодная сырость. «Да вы, Сергей Сергеевич, опять так все рассказали, что я, по моему малоумию, ничего не поняла. С кем война-то? С туркой, что ли?» Мрацкий качнул головой. «Что же, пожалуй, что и с турками тоже будет, коли не с самим туркой, то с татарином, с Никишкой. Он ведь тоже полутурка». «Да и неужто же ты, моя оглашенная!» — мягче и почти нежно выговорил Мрацкий, глядя на жену. «Неужто ты совсем не догадываешься, что это за письмо из Самары? Вот, не читая, тебе прочту. Слушай, вот что тут написано». И Сергей Сергеевич, положив руку на пакет, начал говорить. «Дорогой и достоуважаемый приятель и сосед Сергей Сергеевич!» Пишу к вам со скорым, чтобы поведать важное дело, с коим я на сих днях буду иметь великое удовольствие побывать в Крутоярске. А приеду я к вам, чтобы совать нос туда, куда меня не спрашивают, привезу с собой своего родственника, нищего князька, которого я, ни к черту негодный годный губернатор, хочу пристроить, женивший на опекаемой вами богачке. Вот это заранее знай, обдумай, И придумай какие-либо средства меня заставить отъехать, несолоно хлебавши. Потому что виды у тебя у самого на царевну другие, свои собственные. Денежки Нилочки и тебе тоже нравятся, как и мне. У меня, князек, дальний родственник, а у тебя, Илья, родной тебе сын. Понятное дело, что ты меня примешь, как козла в огород. Мрацкий замолчал. А Анна Павловна, давно сидевшая с удивлённым лицом, вымолвила. «Неужто же это всё пишет? Ведь тут и благоприличия нет никакого. Зачем же он ругается?» Мрацкий, не отвечая, разорвал пакет, вынул письмо, прочёл его и затем обернулся к жене. «Ну вот, оглашенная моя, как я и сказал, так и есть. Приедет он на сих днях со своим князьком сватать его» вот и прав я говоря что начинается война наступило молчание после которого анна павловна тем же своим добродушно глупым голосом спросила как же нам быть то сергей сергеевич а что да илья- то ну так что ж да как же говорю быть то ведь за двух замуж не выйдешь коли она пойдет за этого князя илья то наш причем же останется с носом останется голубушка А вы не допущайте, все в нашей воле. Вот я и не буду от оттого война и будет. Но мне бы хотелось, чтобы Нилочка действовала, сама отказала, а не то, что мне ее пугать, да против нее идти. Это своим чередом после будет, когда навернется другой какой. А их теперь женихов, посмотри, тьма будет. Так один за другим и посыпется. Всяк знает, что ей скоро семнадцать лет».